Эндрю, ты что, потерял память? У тебя амнезия? Ты говоришь так, будто у тебя амнезия. Я немного сдал, вот и все. Это не амнезия. Врачи подтвердили. Просто я очень напряженно работал. Да, да, знаю, ты, ты нам говорил. Так что я рассказывал? Что почти не спишь? Что не работал столько, по меньшей мере, со времен диссертации? И тут она начала выдавать совершенно бесполезную информацию о своей тазовые кости, ужасные боли. Приходится принимать обезболивающие таблетки, но они не помогают. Разговор принимал сумбурный, почти тошнотворный характер. Мысля продолжительной боли была мне непонятна. Люди гордятся достижениями в области медицины. Однако для этой проблемы у них еще нет хоть сколько-нибудь удовлетворительного решения, как и для проблемы смерти. Мать! Мама! Послушай, «Что тебе известно о гипотезе Римана? «Это та штука, над которой ты работаешь, да?» «Работаю?» «Работаю, да. Я до сих пор над ней работаю. Хотя никогда ее не докажу. Теперь я это понимаю». «О, милый, все хорошо. Не убивайся ты так. Слушай...» И рассказ о боли продолжался. Врач сказал матери, что ей необходима замена тазобедренного сустава. Протез будет из титана.